Жизнь отшельницы была сопряжена с большими опасностями. Не столько соседство с дикими зверями осложняло жизнь в лесу, сколько встреча с недобрыми людьми. За четыре года до переселения блаженной в Дивеевскую обитель на нее так же, как некогда на батюшку Серфима напали разбойники – которые требовали у нее денег. Она была избита до полусмерти, проболела целый год, да так никогда и не поправилась полностью. Современники отмечали, что внешность блаженной Паши Саровской менялась от ее настроения. Она была то чрезмерно строгой, сердитой и грозной, то ласковый и добрый. И насказательный разговор строгие выговоры и выходки были лишь наружной оболочкой, преднамеренно скрывавшей смирение, кротость, любовь и сострадание. Люди шли к блаженной за советом и утешением нескончаемой вереницей. И Господь Через свою верную рабу открывал им будущее, врачевал недуги душевные и телесные. Поселилась Прасковья Ивановна в Дивееве в 1884 году. Сначала у клиросных, потом в домике у монастырских ворот. Она стала очень чистоплотной и полюбила порядок. одевалась, как дитя, в яркие сарафаны. Своеобразно у нее проявлялась любовь к Царице Небесной и Святым. Она то начинала угощать иконы, то украшала их цветами, ласково разговаривая с ними. Если упрекала людей за проступки, говорила, «Зачем обижаешь маменьку, то есть Царицу Небесную?» Блаженная Паша с молитвой ткала полотно, и множество монашествующих и священства приезжали сюда, чтобы взять не только благословение у старицы, но и хотя бы крохотный кусочек полотна, сотканного ею. Если кому-то доставался большой кусок, Из него шили подрезники, если крохотный, вшивали в пояс. Но никогда на бытовые нужды эту ткань не использовали, только для богослужебного облачения. Всю ночь до утра она молилась. После обедни работала, вязала чулки и лежала серпом траву. Под видом этих занятий творила непрестанно Иисусову молитву и клала поклоны Христу и Богородице. С утра до вечера блаженная принимала приходивших к ней людей, кого-то обличая в тайных грехах, кому-то в точности предсказывая будущее. Когда Леонид Михайлович Чичагов Еще будучи блестящим полковником, впервые приехал в Дивеево, Блаженная Паша предсказала ему, что он скоро станет священником, заметив. Руковато, поповские. После рукоположения он стал часто бывать в Дивееве и всегда заходил к Блаженной. Прасковья Ивановна настойчиво говорила ему, Подавай прошение государю, чтоб нам мощи открывали, Чичагов отвечал, что он не может быть принят государем по такому вопросу. Его сочтут сумасшедшим. Но потом решил собрать материал о святой жизни старца Серафима, о сложном пути становления Серафима Дивеевского монастыря. Так возникла книга Летопись Серафима Дивеевского монастыря, которую он преподнес государю Николаю II. Впоследствии архимандрит Серафим Чечаков, в будущем митрополит, ныне прославленный как священно-мученик, был главным организатором торжеств прославления преподобного Серафима. Блаженная Прасковья Ивановна жила в небольшом домике, слева от монастырских ворот. Там у нее была одна просторная и светлая комнатка, в которой вся стена напротив двери была закрыта большими иконами. В центре – распятие, справа – Божья Матерь, слева – апостол Иоанн Богослов. В этом же домике, в правом от входа углу, имелась крохотная келья-чуланчик, служащая спальной комнаткой Прасковьи Ивановны. Там ночи напролет она молилась. Изнемогая под утро, Прасковья Ивановна ложилась и дремала. На кровати Паша Саровская не спала, Спала она, сидя в полукресле, а на кровати у нее сидели и лежали множество кукол, на которых она пророчествовала. Блаженная забавлялась с ними, как с детьми, но всерьез. У одной куклы было совершенно отмыто лицо, и ее она доставала, когда кому-то предстояло вскоре умереть. Так, на куклах, она делала предсказания. Под окнами ее домика целыми днями толпились богомольцы. Имя Прасковьи Ивановны было известно не только в народе, но и в высших кругах общества. Почти все из высокопоставленных лиц, посещая Дивеевский монастырь, считали своим долгом побывать у Просковии Ивановны. В 1903 году вся страна праздновала прославление преподобного Серафима. И в Саров, где проходил основной праздник, прибыло огромное количество народа, в том числе императорский двор. Первыми Из сарова в Дивеево приехали великие князья. Паша Саровская к их приезду приготовила куклу, нарядила мальчиком, положила ее на возвышение. И как только они вошли, сразу указала на нее, сказав, «Это ваш». Великие князья вели себя, как мальчишки, схватили Пашу, и подбрасывали ее к потолку. Блаженная забава понравилась. Потом великие князья поспешили телефонировать государю, обрадовать. Паша сказала, будет наследник. После этого должен был приехать государь. Паша велит вынести все стулья. Стол стоит неубранный, самовар холодный. Келейница чуть не плачет, что ты творишь, сейчас сам царь сюда придет, что ты делаешь, дай келью прибрать. Но она буквально разбушевалась. Как говорила одна из келейниц Пелагея Ивановны, кто этих блаженных знает. Никакой закон для них не писан, Никакой угомон их не берет, Не каждый-то с ними жить может. В келью вошла императорская чита, И первое, что Паша Саровская говорит государю «Садись — «Садись!» Царь оглянулся и не увидел стула. «А куда же садиться?» а где стоишь, там и садись. Государь был очень набожный, верующий человек и к блаженной отнесся, как к святой старице. В этой келье они сидели с императрицей на полу. Государь нисколько не был оскорблен таким приемом. Наоборот, покидая пустыньку, был растроган и сказал «Нас нигде так хорошо не принимали, везде нас принимали как царей и только здесь, как обыкновенных человеков».